Я застал их в тот период, когда Лелька вела всю переписку, читала вслух статьи, книги, потому что Зубр после некоторых событий стал плохо видеть. По-видимому, он испытал немало увлечений, любовных, мимолетных, бабы к нему тянулись, но ни одна из них не могла стать Лелькой, стать нужнее, чем жена. Впрочем, судя по некоторым воспоминаниям, я упрощаю. Любовь их развивалась куда замысловатей, он терял ее и вновь завоевывал. И то, что мы не знаем ничего достоверного, может к лучшему. В те годы учеба не могла поглотить всей его неуемной энергии. Засучив рукава, он ввязался в организацию практического института. Предполагалось создать учебное заведение совершенно нового типа с тремя факультетами – биотехническим, агрономическим,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 Остальное добывали сами, искали, хлопотали. Вскоре они добились права использовать запасы русского Красного Креста, получавшего во время войны всякое лабораторное оборудование. Калюша наряжался в свою военную форму, садился в двухконную коляску с солдатом на козлах и в таком грозном виде подкатывал к нужному учреждению. Требовал, выбивал, внушительно и значительно –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 являлся туда под ручку со своей магнитной аномалией и реквизировал всякую всячину, полезную для аномалии. Разбираться в этом хозяйстве у него не было времени. Числилась посуда, он забирал посуду, а вместе с биологической посудой попадала и кухонная, столовая. Вместе с лабораторными халатами, салфетками и прочим добром шло постельное белье, чуть ли не под штанники. Пепелаза обследовал склады всяких насосавшихся за войну организаций. Вывозил оттуда имущество в биофизический институт, который достраивался, складывал ящики во дворе, огороженном высоким забором. Наступила зима. Калюша с приятелями раздобыл санки. С наступлением темноты втроем подлежали к забору Лазаревского института. Двое перелезали во двор. Среди ящиков на глаз определяли, что там и что может понадобиться. Передавали через забор. Там соучастник устанавливал добычу на салазки, и все удалялись. Скроют потом какой-нибудь ящик, а там китайский чайный Выругаются. сервис. Выругаются. Сервис-то им без надобности. Им нужно лабораторное стекло, которое не изготовлялось тогда в Отечестве. Куда девать сервис? Ну